Так и зима кончилась. А только весна началась, Вонюшка невесту себе сыскал подходящую. В самый раз невеста. Один глаз ячменем зарос, Ручки коротенькие, торчат в растопырку. Передних зубов вовсе нет, И одна нога в половину другой. Но прожорлива и капризна невеста, Как самое что ни на есть писанная раскрасавица. Совсем родителей измучила. Уж те и не знают, как ее с рук сбыть. И корову за нее давали, и пол избы, и свах медом да пряниками задабривали, а все понапрасну. Сговорятся с женихом, уже по рукам ударят, но только войдет невеста в горницу, женишок побелеет весь и скок в дверь, только его и видели. Стал Ваня в невестин дом ходить, за столом сидит, с тядькой брагу пьет, намеки строит, мол, у вас товар, У нас купец. Тятька не жив, не мёртв от радости, Что жениха сыскал. Брашку без конца подливает, Сальца до капустки, не жалея, на стол тащит. В глазки женишку заглядывает, Спугнуть боится. Жених-то нонче совсем редок стал. А жить я хочу своим домом. И чтобы всё как у людей, Чтобы и скотинка, и сарай, и огород, Рассуждает Ванька. Это правильно, что своим, соглашается тятька. Мужику без дома нельзя, только вот какая заковыка. Хозяйство больших денег требует, а где их взять? А я так разумею, что родители невесты должны помочь, потому что они первонаперво интерес имеют, чтобы их дочь в достатке и сытости жила. Так-то ну так, но только прошлым годом недород был. Пшеничка полегла, скотинка с голодухи пала. Сами еле концы с концами сводим. «Ну, тогда я пойду», — говорит Ванька. «У меня дела в трактире имеются». И встаёт. «Куда же ты, Ванюша?» — уговаривает его тятенька. «У нас еще сальца осталось и водочки графин. Прелесть, что за водочка. Кишки угольком жжет. Останься, Ванюша, еще хоть на чуть-чуть». Ванька ломается... На дверь поглядывает. Шапку в руках мнёт, вот-вот шагнёт. Испугался тятька, засуетился и говорит. «Уж хоть и тяжёлый нынче год вышел, уж я и не припомню, когда такой был. А всё же жениху последнее отдам, то есть и бычка, и лошадь, и телегу, и даже землицы малость отрежу. Останься, Ванюша!» «Ладно», — соглашается Ванька. Шапку на стол кидает, на скамейку садится. А в соседней комнате мать с дочерью на коленях у двери стоят. Ухи к щелке приложили, слушают. Ванька водку пьет и так думает. Ну и что, что жена кривая да без зубов? С лица воды не пить. Крестьянская жизнь известная. С утра до вечера в поле. Домой затемно приходишь. А ночью да в темноте все бабы одинаковы и даже симпатичны. А лучину можно и вовсе не запаливать. Зимой опять же, в город на заработки податься можно, а жену при хозяйстве оставить. Такую даже спокойней. Уж сюда точно кумовья в гости не заявится, хозяйское сало жрать да хозяеву жинку лапать. Пьянеет Ванька, и тядька пьянеет. А еще я тебе борону дам и перину пуховую. Так ты мне, Ванька, понравился. А еще пуд сухого гороху и самосаду сколько в карманы влезет. Мать в соседней комнате с досадой коленками опол стучит и в щелку кашляет. Ну их баб этих противных, машет тядька рукой на дверь. Дуры они раздуры, чтобы их на куски разорвало всех. И льет себе еще водки в кружку. Так и сговорились. Под лето свадебку сыграли. Всю ночь мать невесту белилами да румянами мазала. В общем, ничего даже невеста вышла, не хуже других. Гости, как положено, пили ели, горько кричали, каблуки об пол отбивали. А как разошлись, хозяева стали приданное считать. Тядька хоть и пьян был до бесчувствия, а дело помнил. Лишней ложки не дал, ни на зернышко не просчитался. Выволок приданное во двор сбросил на телегу. — Будьте счастливы! Сказал молодым, перекрестил, да и вытолкал со двора. А мать причитает, слезами обливается, очень ей жалко в чужие руки бычка Доперину да перину отдавать. Поехал Ванька по главной улице. А как до трактира доехал, так ничего у него не осталось, только жена деревянный плуг, порты. «Да балалайка!» Поплелся Ванька обратно, чтобы жену родителям возвернуть. А те открывать не желают. Из-за ворот кричат. «Ты ей теперь че законный муж, ты с ней и возись. А нам она хуже горькой редьки надоела. Ступай себе!» «Да куда я пойду? Хозяйства у меня нет, дома нет. Одна жена у родина, плуг да балалайка». «А это уже нас не касается!» «Прощевайте пакеда. А как родиться у вас дитя приходите, мы ему медовый пряник подарим и погрымушку из рыбьего пузыря». «А вот никуда мы от седа не пойдём», – озлился Ванька. «Вы, тядька, мне землица обещали отрезать, да обманули. И я через то жениться отказывался. Забирайте свою уродину обратно или давайте земельки обещанной». «Жена Ванькина ревмя ревет кулаками до да коленками в забор стучит. Неохота ей от родительского двора, от сытой жизни уходить. Испугались тядька да мамка, а ну как дочка через забор перескочит. Где второй раз такого дурака сыщешь, который бы ее замуж взял? Отворили ворота. Что с тобой делать? Бери землицу, говорит тядька, и сыплет Ваньке полную шапку отборного чернозему, Да дюжину зёрнышек пшеничных сверху кладёт. А мать рядом с тядькой стоит, охает и вилы зубьями вперёд держит, дочь в дом не пускает. Дочь и в дом хочет, и на вилы напороться боится. Ладно, поклонился Ваня родителям в пояс и в лес пошёл. Шалаш построил и стал жить-поживать и горе наживать. Жена в лесу корешки ягоды собирает. На зиму сушит. Волки да медведи ее не трогают, боятся. В чищобе хоронятся. А Ванька отыскал место тихое да приветливое. Поставил на пенек шапку с даренной землицей. Стоит, смотрит. Что делать с ней придумать не может. Плуг есть, да велик. А лошадь была, да вся вышла. Постоял, поскреб в затылке ногтями. Да и выстругал из сучка елового махонький плужок. Он хоть и махонький, но всё у него, как у настоящего, и лемех, и держалки. Поймал Ванька на болоте комара, узду на него набросил, в плуг запряг и стал землицу свою пахать. Туда-сюда плугом ездит, пальцем вглубь борозду пробует, пот с лица рукавом утирает. Хорошо своя землица пахнет, вкусно. Попашет так час, попашет другой. Комар притомится, запищит жалостливо. Ванька вожжи натянет, остановится. К комару подойдет, даст ему кровушки свои пососать и сызного кнутом погоняет. Комар лапками в землю упирается, хоботок вверх задирает. Еле-еле плуг тащит. Так и работают. Овса до сена комару не надо. а крови Ваньке не жалко, дармовая она. Так и вспахали землицу. Бросил Ванька в борозду зёрнышки и стал урожай ждать. А год тот, надо сказать, выдался хороший, тёплый, влажный, урожайный. Взошло зерно тугими колосиями, Собрал Ванька пшеницу в горсточку, смотрит, налюбоваться не может. Зёрнышки крупные, тяжёлые, налитые, на солнце светятся словно золото крупинки. И так Ваньке хорошо, так весело, что не передать. Не удержался он. Смолол одно зёрнышко в муку. А жена лепёшку выпекла махонькую, глазом не увидать, но такую вкусную, что иного пирога слаще. Потому что свой хлебец не на дрожжах, на поте кровушки, да на беде замешан. А остальные зёрна Ванька в мешочек холщовый сыпал, Да на грудь к броску привесил до будущего года. Худо-бедно пережили зиму, и холодно-то было, и голодно. Берестой ноги кутали, от вьюги метели друг дружкой укрывались, сухие коренья да грибы грызли, снегом запивали. Может, оттого только и не померли, что хранил Ванька под рубахой мешочек холщевый, а в мешочке не пшеница была, сама Надежда. Весной полегче стало, Жучки-паучки появились, Из реки раки повылазили, На деревьях кора новая наросла, Белая, сладкая, что репа, С голоду не помрёшь. Весна до лета Крестьянину в облегчение, И жить-то веселее стало, Солнышко припекает, В лесу птахи поют-щебечут, Травка густая, мягкая, Как перина, А уж как тронет Ванька струны Балалайки отцовой. Так и совсем хорошо. Век бы так жил, да радовался. А к осени новый урожай вышел. Из зерен, что в первых колосях были, новые колосья поднялись, один другого краше. В то же время народилось у Ваньки первое дитё, мальчик. Ванька колосья обтряс, пшеничку собрал, да и сызнова спрятал, ни зернышко не потратил. А тут зима подоспела. Да такая, что хуже старики не припомнят. Лютует мороз, снег в лицо кидает, Птицы на лету в сосульки замерзают И к ногам падают. Жена, конечно, воет, Дитя тоже воет, есть просят. Надоели им гусеницы до да корешки сушёные, С которых в брюхе одна маята, Хочется им хлебца мягкого до да душистого, Чтобы тепло по жилкам разлилось. А Ванька, знай, думает о своем. Орите, не орите. Хош, удавитесь с досады. А хлебца вам не видать. Не вот такусенькой крошечки. В той пшеничке, может, счастье мое схоронено. И детей моих счастье, и внуков, и правнуков. Раньше я был дурак беспортошный. Горе мыкал. За полушку спину гнул. Со столов объедки таскал. И все это через свою бестолковость. Ничего не имел. И ничего и не надо было. А теперь я хозяин. И пшеничка у меня, хоть маленько, а есть. И земля своя. И через то я стал гордый. И в поберушке сызного идти не желаю. Хошь убейте меня, хошь жилки по одной из живота повыдергивайте. Лучше еще десять лет лебеду до да лягушек лопать, Чем к трактирщику или к братьям на поклон идти. А метель воет... А дитё орёт, А жонушка носом хлюпает, Мальчонку пожалеть просит, Ванька сосульки на усах Пальцем пообломал и говорит, — Ума в тебе, баба, ровно Как красоты. Прикинь сама-то, Зима люта да длинна, Дитё корми, не корми, Всё одно помрёт, А пшеничку съеденную Не возвернёшь. Малец помрёт, Мы другого народим, Да Бог даст, С новым урожаем следующую зиму переживем. А не будет пшенички, и следующего мальца схороним. Зачать да родить — дело нехитрое. Сытою жизнь найти — вот задача. Малец еще покричал-покричал, да затих. И порог из дырки, что напротив рта была, идти перестал. Закопали сынка в сугроб возле самых ног, А сами закутались в тряпье до ветки еловые, И стали весны ждать. Сидят, кашляют, На пальце дышат. Ни о чем не думают, Ничего не желают. Смерти, что за плечами стоят, Не боятся. О детеныши загубленном не вспоминают. Что его вспоминать, Если его уже нет? Видно, вовсе съежилась, Замерзла душа. Превратилась на холодина На ветру в ледяную, Звонкую сосульку. Тронь! Расколется на мелкие куски. И, наверное, вовсе извел бы мороз Ваньку с женой, Если бы не тлел внутри них Махонький теплый огонек надежды На добрую, сытую жизнь, Что зерна спрятанные обещали. Так и дотерпели они до новой весны. А весной совсем глупо помирать. Солнышко светит, травка растет, Жить хочется. Наверное, в ту зиму Пересилил Ванька беду к ручину. Отступилась она от него, рукой махнула. Беда до смерть шибутных да настырных не любят. Хлопот с ними много, а пользы чуть. Беда со смертью к тихим, к смирившимся льнут. И еще к счастливым. Кому есть что терять, о чем расстраиваться, а с Ваньки какой навар. Хуже, чем жизнь его нынешняя, беды не бывает. Смерть ему избавление, а жене радость. Вернется в дом родительский, Заживет в сласть на всем готовом. В общем, отступилась беда от Ваньки. И пошли у него дела на поправку, Что не год, то в прибыток, Что не день, то в пользу. Дом справил хоть не казистый, Махонький, а свой. Лошаденку купил, старую, дряхлую, Но опять-таки свою. И зерно в амбаре завелось, и куры в сарайке закудахтали, и даже мыши с тараканами по углам заскреблись, зашуршали. А разве в пустом доме, где крошки не сыщешь, листа капустного не найдешь, мыши с тараканами заведутся? Сядет Ванька на приступочку на солнышко, и сам своему достатку удивляется, и откуда все взялось, и сыт, и обут, и даже медные денежки в сундуке имеются, и уж не верилось ему что это он когда-то сидел в сугробе нищий да голодный, зубами стучал, не знал, как следующий день пережить, и рад был распоследней сухой заплесневелой корочке. Чудеса! Но вот только долго сидеть на солнышке греться Ваньке нельзя, большое хозяйство большой заботы требует. Забор поправить, погреб углубить, крышу перекрыть, в огороде навоз разбросать, скотину накормить, напоить, Мальцу. Она родилась к тому времени У Ваньки детей целая дюжина. Сопли подтереть. С огорода соседского кабанчика Прогнать. Да и мало ли Что еще. Дело за дело Цепляется, как звенья В цепочке. Одно за другим, Одно за другим, До бесконечности. Срослись вместе, не разорвешь. Выпало одно звено, Вся цепь рассыпалась. Вот и крутится Ванька. И тут, и там успевает. Суета, но не в тягость, Потому что для себя старается. Весь день в бегах, в заботах, А вечером запрётся в комнатке, Окна за навесочками задёрнет, Лучину запалит и пересчитывает медяки. Звяк-звяк, звяк-звяк. Одна к другой монетки, Тяжёленькие, литые на раскрытой ладошке лежат, А если в столбик уложить Высокий столбик получается, под потолок, аж дыхание спирает, такое удовольствие. Рядом жена на коленках стоит. Нижнюю губу оттопырила, на монетке таращится и думает о своем, о самом, что ни на есть сокровенном. Вот бы отрез на платье купить или младшему сынку обувку справить, настоящую, а то у него ноги стынут. А скоро холода. А Ваньке слов и не надо. Известное дело, о чём может баба думать, увидев деньги, — молчит Ванька и только злобно сопит. — Баба, она и есть баба, ума, что у курицы. Только одно и знай — дай, да дай, я, почитай, до самой женитьбы бы в лаптях бегал, не помер. И отец мой, и дед, и прадед, кроме лаптей, ничего не знали. Настоящая обувка на коже, да на подметке, да на каблуке дорогих денег стоит, а пятки всю жизнь три не изотрёшь. Отрез на платье и вовсе блажь, платье справной бабе к лицу, а мою что в шелка наряжай, что в дерюгу, краше не станет. Нет, платье для дела мужицкого вещь бестолковая, так, тряпка. Лучше борону новую купить или маслобойку. Масло на рынке в цене. Только вот к маслобойке корова нужна. А на неё этих медиков не хватит. Какие тут к бесу платья? Поясок подтянуть, поднапрячься. Глядишь, для базара масло, для детишек молоко выйдет. Чем плохо? Нет, непременно корову куплю. Корова телка принесёт. Глядишь, опять приварок. Пупок надорву, а куплю.